Виктория Вильман Развод, второй шанс, глава первая. Надя! Голос подруги звучит встревоженно и громко. Мне даже приходится отстранить телефон немного в сторону. Что такое? начинаю переживать. Я ведь только ушла с работы, что успело случиться. Надюш, вернись, пожалуйста, молю тебя. Кондратьев не отпустит меня, если не будет замены, а я и так у него много отгулов брала, ты знаешь, что я у него уже под пристальным взглядом. А у в садике поднялась температура, срочно надо бежать за ней. Ты же знаешь, что кроме меня некому. Я останавливаюсь буквально у подъезда своего дома, стряхивая налипшую грязь грязь ботинок. Сегодня мне впервые удалось отпроситься пораньше. Хотела успеть подготовить мужу романтический обед в честь нашей годовщины свадьбы и вообще провести с ним время, а то ведь совершенно его не вижу с работой. Уже как пять лет я справляюсь с ролью любящей жены. Нать! Подруга по ту сторону телефона чуть не плачет. «Я знаю, с каким трудом тебе удалось отпроситься, но ситуация, правда, критическая». Сердце обливается кровью. «Я знаю, каково, когда ребенок плачет. Уже какой год я и Лена работаем в детском хирургическом стационаре. И чего мы только не видели за это время. Душу выворачивает наизнанку от боли. Лен, я подменю тебя, не беспокойся, пожалуйста». «Ты самое лучшее, что со мной случилось, спасибо большое». «Тут и думать нечего». Лена одна воспитывает дочь, и ей, правда, никто не сможет помочь. А мой ужин? Ничего не поделать, придется перенести. Хорошо, что у меня любящий муж, и он все поймет. Забегу за сменной одеждой и снова на работу. Заключаю я вслух, пули пролетая по лестнице. Щелчок. Я дома, как же хорошо. Прямо с порога в нос ударяет приятный аромат духов. Пахнет чем-то цветущим, так сладко и одурманивающе вкусно. Ммм, Илья не удержался и купил мне подарок, о котором я так давно мечтала. Французские духи к годовщине свадьбы. Сейчас самое главное не испортить сюрприз. «Дорогой, я пришла, но я буквально на одну минуту!» Кричу с порога, чтобы муж успел спрятать свой ароматный подарок от меня. Только вот куда деть мою улыбку? Я ведь раскусила сюрприз. Со стороны спальни раздается шум, и в коридор выскакивает запыхавшийся муж в домашних шортах и футболке. «Надя!» — на его лице читается искреннее удивление. «Что случилось? Ты ведь до завтрашнего утра дежуришь. Я разбудила тебя, прости. На часах девять часов утра. Что случилось-то, почему ты здесь?» Развожу руками на его вопрос. «Хотела устроить сюрприз и провести этот день с тобой. Но, видимо, от судьбы не убежать. Лена попросила выйти вместо нее. У нее дочка заболела. Нужно вернуться и подменить ее». Илья встает посередине коридора, перегораживая мне путь. Так, а почему пришла тогда? Его голос звучит с нотками непонимания и даже осуждения, невольно успеваю заметить, как у него начинает дергаться века от перенапряжения. Я только делаю шаг к мужу, звонко целую его в щеку: вещи взять и обнять тебя, зарядиться еще на одну рабочую смену. Муж немного отстраняется в сторону, ощущая исходящую от меня прохладу, которую я принесла с улицы. Хоть и весна, но май нас жарой не балует. Илюш, прижимаюсь к мужу, забыв о своей холодной куртке. Прости, но кажется, я догадываюсь о твоем подарке. Тогда дай мне время, сидит он, щелкая зубами. Пахнет очень вкусно, такие, о которых я и мечтала. и заглядывая в растерянное лицо мужа. Ничего, не будем тогда опортить сюрприз, дождусь твоего возвращения. Звонко целует меня в макушку. «Пошли, провожу, что ли?» Я плавно огибаю мужа, направляясь в сторону спальни. «Ты куда?» Он резко разворачивается и дергает меня за руку. От неожиданности я даже покачиваюсь. «Вещи взять, чтобы на работе переодеться. Еще целая рабочая смена впереди». Немного ошеломленно отвечаю. «Ты чего? Так можно вывихнуть руку?» «Помогу, что надо». Мной невольно овладевает растерянность. Он, правда, так сильно обеспокоен. «Прости, но я сама». И так позволила себе задержаться. Лена уже заждалась меня. «Позволь, я помогу». Его настойчивость меня настораживает. «Могу я за женой поухаживать?» Илья по-прежнему держит меня за кисть, не позволяя идти дальше. «Так, а вот это уже похоже на что-то нездоровое. Неужели какие-то духи вот так взволновали его? Если вообще в них дело. Меня это начинает сильно настораживать». Невольно глянувшись по сторонам, не замечая ничего странного. Все как обычно, чисто, просторно. Голубое свитер и черные джинсы на вешалке принеси, пожалуйста. Илья кивает и захлопывает за собой дверь спальни. Так, а теперь пора посмотреть, что там за сюрприз, за который Илья так сильно переживает. Когда он взял за руку, я успела почувствовать легкую дрожь в его пальцах. Уверенно налегаю на дверь, толкая ее вперед. Так дорогой, я, правда, не смотрю. Глаза закрыла и иду на ощупь, чтобы не увидеть твой сюрприз. Громко проговариваю и демонстративно прикрывая сомкнутые веки ладонью, шагая внутрь комнаты. Аромат духов в спальне ощущается наиболее ярко, чем в коридоре. Помимо этого, мое сердце начинает тоскливо ныть. А дыхание его спирает так сильно, что я не могу сделать глубокий вздох, будто все горести этого мира в один миг обрушились на меня. Ладонь плавно соскальзывает с глаз. И я застываю на месте. Э, «Надя, я хотел тебе сказать, что...» Раздается голос мужа, но его слова ровным счетом ничего не значат в сравнении с тем, что открылось перед моими глазами.